Глава 31. Наслаждаясь тишиной. Леди Викийлерс и жрец направились к выходу, а я бросила тоскливый взгляд на сидящего рядом Хуана. Мне до безумия хотелось побыть наедине, но меня постоянно сдерживало незримое присутствие королевы. Слишком странно было обниматься с ним, зная, что в твоем теле находится дух еще одной женщины, любящей совершенно другого мужчину. Вернее, очень хорошо, что мы любили разных мужчин, но... Мое присутствие на корне убивает романтику момента. Понимающе вздохнула Кристелиара. «Простите», — смущенно буркнула, вспомнив, что Фейри слышит все мои мысли. «Это я должна извиняться», — Ответила королева. Из-за меня у вас столько проблем? Не из-за вас, возразила я. А из-за Аварилиан и Эриана. Вас я ни в чём не виню, просто вы хотите немного побыть с любимым, закончила за меня феири. И, пожалуй, я могу осуществить ваше желание. Не надолго, но это лучше, чем ничего. Правда? встрепенулась я. А это не опасно? А вдруг вы потом не сможете вернуться? Вы меня не так поняли, усмехнулась королева. Я не собираюсь покидать ваше тело. Просто немного помедитирую. Войду на полчаса в глубокий транс, а вы меня потом разбудите. А это точно безопасно? с сомнением протянула. Абсолютно, заверила меня кристелиара. Более того, в нашем случае даже полезно. Я попытаюсь наладить связь со своим телом и ещё немного подключить его, воспользовавшись вашими магическими резервами, а после Беата, с тобой всё в порядке? Взволнованный голос Хуана раздался так близко, что я вздрогнула от неожиданности. Да, растерянно ответила, пытаясь быстро переключиться с телепатического разговора на обычный. Мы с Кристаллиарой обсуждали восстановление её тела. Она хочет ненадолго войти в транс и попытаться подлечить сама себя. Её величество уверена, что сможет выйти из транса. Нахмурился дракон. Уверена? Тут же отозвалась Фейри. Я не собираюсь возвращаться в своё тело и буду действовать крайне осторожно. Лишь восстановлю разорванные энергетические каналы, чтобы ускорить собственную регенерацию и уменьшить расход вашей энергии. Хорошая идея. Если учесть, что во время турнира я не смогу делиться с королевой своей силой, чем стабильнее будет её состояние к началу Цайханны, тем проще нам будет проходить испытание. Именно, поддакнула Кристалиара. Мы тратим слишком много магии впустую. Из-за повреждённых каналов большая часть энергии просто теряется в пространстве. Пока у вас колоссальные запасы энергии, такое расточительство играет нам на руку, но эти резервы не бесконечны. Это точно. До этого момента лечение фейри помогало мне избавиться от лишней, неконтролируемой магии хаоса, но надолго меня не хватит, и ещё немного, и мне самой понадобится магическая подзарядка. Если вы восстановите свои энергетические каналы, мне будет проще лечить вас и наполнять магией, немного подумав, ответила я. Значит, будем пробовать. В глазах королевы блеснули шальные огоньки, и я вдруг подумала, что она тоже хочет немного отдохнуть от моих мыслей. Конечно, хочу, честно ответила фее. Нам обеим нужна небольшая пауза, хотя бы полчаса тишины и свободы друг от друга. Согласна, ответила я с удивлением, отметив, что в комнате запахло кофе. Пока мы с Кристильярой думали, как ненадолго расстаться, Хуан не терял времени даром и распалил жаровню с песком. Хм, красота. Кажется, он добавил ещё немного корицы и ванили. Обожаю ваниль, с тоской протянула Фэри. Как же я соскучилась по своему телу. «Ни вкусов, ни запахов не слышу теперь!» «Главное, что вы больше не испытываете постоянной боли!» С сочувствием ответила я, пытаясь хоть как-то ее поддержать. «И то верно!» — улыбнулась Кристеллиара, призывая несколько подушек и усаживаясь в позу лотоса. «Разбудите меня через полчаса. Этого времени хватит, чтобы войти в транс и немного подлечить свое тело». «Хорошо, а как именно я вас должна будить?» так же, как будили в крыле грешников, ответила феи, закрывая глаза и обрывая телепатическую связь, вернее, не просто обрывая её, а словно вырывая с корнем. Наступившая тишина оказалась настолько внезапной, что я ощутила себя выброшенной на берег рыбой. Через миг, когда пришло осознание, что я снова единственный владелец собственного тела и разума, На меня лавиной обрушились те эмоции, которые я старательно запихивала в самый тёмный уголок подсознания. Странные, противоречивые и нелогичные чувства. Страх и боль от пережитого, обида на родителей, ощущение странной, пугающей пустоты внутри, радость от того, что дедушка с бабушкой искали меня, и стыд от того, что им пришлось так нервничать из-за меня. Родная, всё будет хорошо. Меня неожиданно окутало уютным теплом и запахом уживельника, и я оказалась прижатой к мощной груди дракона. По моей спине скользнули горячие ладони, и я, всхлипнув, прижалась к нему, пытаясь раствориться в этих ощущениях, забыть о пережитом и немного всплакнуть. Дать волю эмоциям, пока никто не видит, а Хуан, он поймет, Рядом с ним можно немного побыть слабой и беззащитной. Можно снять щиты и не притворяться железной леди с ледяным сердцем. «Люблю тебя, сокровище мое!» Хриплый шепот и нежный невесомый поцелуй. Еще один и еще. Немного ласки и тепла, которых мне так не хватало. Именно они сейчас нужны больше всего на свете. утыкаясь носом в его шею, прячу счастливую улыбку, запускаю руки в короткие волосы, осторожно перебирая их. Весь шквал эмоций слетел так же, как и обрушился на меня. Хотя не быть рядом Хуана, я бы рыдала до рассвета, в подробностях вспоминая случившееся. но сейчас мне не хотелось тратить бесценное время на слёзы. Лучше вновь ощутить на своей талии сильные руки, а на губах обжигающий поцелуй, раствориться в чужой нежности и страсти. Даже не верится, что мы одни и не нужно никого спасать и куда-то бежать. Никто не врывается к нам со срочными новостями. У нас есть полчаса, целых полчаса на счастье. И в виде триединое, я без магии пришибу любого, кто рискнёт сейчас нам помешать.